Глава двадцать четвертая. Все взоры устремились к выходу из коридора кабинетов, и перед всеми предстала красивая наездница. Она была без плаща, в светло-голубом трико, по которому были нашиты маленькие золотые звезды из глазета. Пол груди, руки до плечи, ноги до половины бедра были голые. Талья была обрамлена широким черным глянцевым поясом из кожи. Раздались сдержанные рукоплескания. Красавица шла перед раступившейся перед ней толпой и улыбалась, кивая направо и налево. Она направлялась к морским волнам. Толпа сомкнулась и стеной следовала за ней. Протискиваясь, бежали к морю фотографы-любители с моментальными фотографическими аппаратами, чтобы снять с красивой испанки фотографический снимок. — Ничего особенного. Решительно ничего особенного в этой бабе, — проговорила Глафера Семеновна и стала искать глазами доктора. Но доктор уже скрылся вместе с толпой. — Ушел уж доктор-то. — Ах, какой! «Признаюсь, я его считала много солиднее». «Решительно, ничего особенного в этой испанке или итальянке», — повторила она еще раз. «Впрочем, я женщина, а ты мужчина?» — обратилась она к мужу. «Что ты скажешь, Николай Иванович?» Тот кисло взглянул на нее и отвечал, «У меня душенька в печенку колет». Я почти не видал эту испанку. — Ну, врешь, положительно врешь. Я сама видела, как ты в нее глазинапы запускал. — Не запускал, Уверяю, тебя, не запускал. Я все время про того поганого старикашку с козлиной бородкой думал, который меня давича щупывал. — Хоть он и массажист только, как говорит доктор. Но все-таки он у меня что-нибудь заметил опасно, и коли два раза покачал головой и два раза погрозил пальцем, потому колит. Что ты там хочешь? А мне колит. Николай Иванович схватился за бок. Вот, далась дураку писанная торба, проговорила супруга и отвернулась от мужа. А красивая испанка или итальянка шла уже обратно одеваться, преследуемая толпой, пожиравшей ее глазами. Некоторые фотографы-любители забегали со своими аппаратами вперед, останавливались, щелкали шалнерами и снимали фотографии. Красивая женщина эта возвращалась уже теперь из моря с распущенными волосами, густыми, длинными, черными прядями, ложившимися на спину, на грудь на плечи. — Решительно ничего особенного, — еще раз сказала Глафира Семеновна про женщину. — И доктор правду говорит, что она жидовка. — Жидовка без подмеса! В толпе возвращался и доктор Потрошов. «Доктор, можно теперь рассчитывать на вашу любезность, что вы меня смотрите?» Кисло обратился к нему Николай Иванович. «Можно. Пойдемте. Но я уверен, что у вас ничего нет, кроме мнительности. Вы здоровяк. Такой здоровяк, что таких здесь в Биарице и десятка не найдешь». «Я, доктор, вас поблагодарю за труд. Очень и очень поблагодарю». Доктор и Николай Иванович оставили Глафиру Семеновну сидеть на галерее, а сами отправились в раздевальный кабинет при мужских купальнях. Через четверть часа они вернулись. Николай Иванович сиял. У него появился даже румянец на щеках, и играли глаза. — И решительно ничего не нашел у вашего мужа, — сообщил Глафире Семеновне доктор. — Это какой-то... «Холос по здоровью! Здоровье его феноменальное!» «Ну что, теперь не колет?» — спросила Глафира Семеновна мужа. «Не колит. Положительно не колет!» — радостно отвечал Николай Иванович. «А ведь Давича, как колома!» «Была мнительность и ничего больше! Вы трус!» — сказал доктор. И, обратясь к Глафире Семеновне, прибавил... «Тетка моя здесь. Она сидит вон там, на глее. Когда мы проходили из кабинета, то я ее увидел. Если вы желаете, чтобы я вас с ней познакомил, то это можно сейчас сделать». «Ах, пожалуйста, сделайте одолжение. Я уверена, что мы с ней сойдемся, будем дружны», — воскликнула Глафира Семеновна и вскочила с места. «Они отправились». Нужно было перейти с галереи женских купалин к галереи мужских купалин. Доктор взял мадам Иванову под руку, а Николай Иванович шел сзади. Он все еще слегка дотрагивался рукой до сердца и как бы проверял себя, колет у него где-нибудь или не колет. Доктор говорил Глафире Семеновне... «Сойтиться в почем вам с моей теткой совсем на дружескую ногу будет трудно. Она стара, немножко брюзга, иногда сварлива, собашница. Очень любит собак. И одну из них привезла даже с собой в бериц. Кроме того, вы петербургская, она москвичка». «Ничего, ничего, я люблю пожилых женщин. С ними я чувствую себя лучше», — был ответ. «Так вот, позвольте вас познакомить». Моя тетя Софья Савельевна Закрепина. Глафира Семеновна остолбенела. Перед ней сидела та самая усатая старуха, которая ехала с ними в одном и том же купе в Биориц, та самая, которую супруги приняли за француженку, а Глафира Семеновна обозвала старой усатой ведьмой. Думая, что старуха не понимает по-русски.